Издательство «Эксмо» представляет. Анна Стюарт, акушерка Аушвица. Основана на реальных событиях. Читает Аля Дубовик. Эта книга посвящается памяти Станиславы Лещинской и всех, кто, как она, трудился, чтобы сохранять надежду в самые мрачные дни Холокоста. Пролог. Апрель 1946 года.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 увидев что кто то подходит девочка подтягивается и поднимается ножки ее дрожат, но она твердо намерена подняться моя подруга ускоряется и хватается за решетку кроватки девочка тянется к ней и у меня начинает болеть сердце в моей жизни было слишком много решеток заборов неравенства и разделения это ее дочь ахуй я на ней есть татуировка похожая на ваше описание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 И надежда на ее лице сильнее, чем у всех этих бедных сирот, собранных здесь. Настало время узнать истину. Понять, смогут ли исцелиться наши сердца. Часть первая. Лодзи. Глава первая. 1 сентября 1939 года. Эстер. Часы на соборе святого Станислава пробили полдень. Эстер Абрамс тихо опустилась на ступеньки собора и повернулась к солнцу. Солнечные лучи согревали лицо, но осень уже запустила свои щупальца в камень, и ступени холодили ноги. Ей захотелось снять пальто и подстелить под себя, но пальто было новым и безрассудно бледно-голубым. Младшая сестра сказала, что пальто очень подчеркивает цвет ее глаз. Эстер не хотелось его испачкать. Эстер покраснела. Конечно, покупать такое пальто было глупо, но Филипп всегда так красиво одет. Не у ученика портного денег было не намного больше, чем у ученицы медсестры, но очень тщательно и элегантно. Это поразило ее сразу же в тот апрельский день, когда он впервые сел на ступеньки поодаль от нее. Тогда она почувствовала, как каждая клеточка ее тела распускается, словно цветы наросшие поблизости вишня. Конечно же, она сразу же отвела взгляд, уставившись на свои вареники, но мамина начинка из квашеной капусты с грибами показалась ей совершенно безвкусной. Эстер так и не осмелилась поднять глаза, пока он, наконец, не поднялся, чтобы уйти. Только тогда она рискнула мельком взглянуть на него. Теперь она могла бы его даже нарисовать. Стройный, высокий, почти долговязый, очень целеустремленный, пиджак грубый, но хорошо скроенный. Кипа с красивой, причудливой каймой буквально приклеилась к макушке. Эстер любовалась им, но он неожиданно оглянулся, и их взгляды встретились. Эстер почувствовала, что не только ее лицо, а и все тело заливает румянец смущения, или, скорее, радости. На следующий день она пришла пораньше, полная напряженного предчувствия. Пробила полдень, но молодой человек не появился, по ступенькам стучал палкой лишь старик в слишком глубоко натянутой шляпе. Эстер поспешила помочь ему во-первых, этого ожидала бы от нее мама, а во-вторых, она надеялась, что к моменту ее возвращения молодой человек уже появится. Он не появился, и она без всякого удовольствия приняла щипать свой Бейгл, словно несчастный хлебец был в чем-то виноват. Она еще не успела доесть, когда поняла, что молодой человек появился на том же самом месте. Он спокойно закусывал, целиком сосредоточившись на газете. Впрочем, Эстер сразу почувствовала, что он не столько читает, сколько смотрит на нее. Шесть долгих дней они перекусывали на разных сторонах лестницы, а жители Лодзи они ходили по Петраковской улице, занятые своими делами, за не обращали на них никакого внимания. Эстер каждый день мысленно репетировала, что можно было праздник. бы сказать этому чудесному молодому человеку, но стоило ей попробовать их произнести, как они превращались в невнятное бормотание. И тут между ними появилась какая-то женщина, которая поднималась к церкви, что-то раздраженно бормочу себе под нос. Кто знает, что ее разозлило, но когда они оба подняли глаза, она уже скрылась в церкви, и они уставились друг на друга. Все умные фразы закружились в голове Эстер, но остались внутри, не добравшись до языка. В конце концов первым заговорил он. Сказал что-то тривиальное насчет погоды, она ответила еще более тривиально. И оба улыбнулись друг другу, словно только что услышали нечто мудрое. Похоже, умные фразы у молодого человека тоже остались в голове. Но как только были произнесены первые слова, разговор пошел свободнее, и вскоре они, ну не то чтобы болтали, поскольку оба чувствовали себя довольно скованно, но уже делились простыми фактами из собственной жизни. Мне нравится ваша Кипа, сказала Эстер. Очень красивая кайма. Молодой человек с гордостью провел по кипе пальцами. Спасибо, я сам ее вышивал. Сами? Молодой человек покраснел. Эстер заметила, что хотя волосы у него были темными, но глаза оказались голубыми, как у нее. Я учусь на портного. Конечно, главным образом шить придется пиджаки, брюки и рубашки, но мне нравится. Он снова коснулся краев шапочки. Папа называет это прихотью. Ему не нравится, он считает вышивание женским делом. Но у вас так хорошо получилось, он явно ошибается. Молодой человек рассмеялся теплым сердечным смехом. Спасибо. Я считаю, что одежда должна быть отражением человека. Вспомнив эти слова, Эстер покосилась на свое светло-голубое пальто. Тогда молодой человек ее удивил. Она привыкла считать, что одежда должна быть аккуратной, чистой и скромной. Ей в голову не приходило, что она может выражать что-то иное, кроме как навыки хорошей хозяйки. «Расскажите мне еще что-нибудь», — попросила она, и он стал рассказывать. Он говорил, а она думала, что могла бы просидеть рядом с ним целый день. Но у нее было лишь полчаса на обед, а хозяйка была очень строгой. Стоит опоздать хотя бы на минуту и придется весь день заниматься утками и подгузниками. Как бы ни хотелось сестер остаться с молодым портным, но родители слишком многим пожертвовали, чтобы она смогла выучиться на медсестру, и она обязана получить образование. Подняться и уйти было очень трудно. Впрочем, сегодня она была так рассеяна, что утки и подгузники наверняка ее уже ожидали. Но молодой человек пришел на следующий день и через день, и она стала ценить эти полуденные встречи словно величайшие драгоценности с русских приисков. «Где же он сегодня?» Эстер с тревогой всматривалась в Петраковскую. Может быть, он задержался на работе? Или с ним что-то случилось? Этим утром атмосфера в городе как-то изменилась. Люди больше суетились, в магазинах было не протолкнуться, все прохожие тащили сумки, набитые продуктами, словно боялись, что все может таинственным образом кончиться. Мальчишки-газетчики кричали громче, чем обычно, но в последние месяцы Эстер слышала эту абракадабру «нацисты», «гитлер», «вторжение», бомбежки слишком часто, чтобы обратить на нее внимание. Был прекрасный осенний день, хотя ступеньки церковной лестницы успели остыть. Разве может кто-то сделать что-то ужасное под таким красивым синим небом? Наконец он появился. Она заметила, как он пробирается через толпу возле лавки мясника. Он с легкостью лавировал между людьми. Эстер слегка приподнялась, но потом заставила себя сесть. Они встречались так уже три месяца, ели свой обед на ступеньках собора святого Станислава, садясь все ближе и ближе друг к другу. Цветки на вишневом дереве превратились в ягоды, листья потемнели и стали сохнуть по краям. Они беседовали с каждым днем узнавая друг друга все лучше и лучше. Она узнала его имя — Филипп Пастернак, и даже примерила его фамилию к себе — Эстер Пастернак. Смешно. А когда ее младшая сестра Лия делала то же самое, Эстер велела ей не заниматься глупостями. Филипп учился в известном ателье своего отца, но тот не делал ему никаких поблажек. Филипп говорил, что рад этому. Эстер подозревала, что это не совсем так. Потому что его не заставляют жениться. У него и без того много работы. Разговор сразу же пошел по накатанной колее. Эстер тут же сказала, что у Филиппа явный деловой талант. Филиппу это, очевидно, понравилось, он с благодарностью улыбнулся и, довольно ворчливо, что было для него необычно, заметил, что отцы не всегда во всем правы. Оба тут же оглянулись виноватым видом, а вдруг кто-то услышал такое кощунственное замечание. Часы пробили половину часа и оба поднялись. У Эстер сегодня была не самая приятная работа, но она об этом не думала. Голова ее была занята совсем другим. Она была почти уверена, что родители считают для нее замужество преждевременным и хотят, чтобы она получила профессию. Честно говоря, она и сама целых два года твердила, что мужчины ее совсем не интересуют, да и в будущем не заинтересуют. Мама при этих словах всегда улыбалась, и Эстер это страшно раздражало. Теперь же, Мамина улыбка вселяла какую-то надежду. Нет, они с Филиппом не говорили о свадьбе, даже об ужине или прогулке в парке, да и обедали на ступеньках собора святого Станислава, они будто случайно, не сговариваясь. Их окружал плотный пузырь ритуала, и оба стеснялись проткнуть его. А вдруг это все разрушит? «Эстер!» — громко крикнул Филипп. В этот самый момент к остановке подходил трамвай, И Эстер на какое-то мгновение показалось, что Филипп попытается перейти пути прямо перед ним, но несмотря на очень странное выражение лица, он отступил, и несколько мучительных секунд Эстер видела только вагон трамвая. Потом он снова появился в поле ее зрения, пересек пути и снова крикнул. Эстер! Она поднялась. Филипп, все хорошо? Нет, то есть да, со мной все хорошо, но не с нашим миром. Эстер, не с Польшей. «Почему? Что случилось? Ты разве не слышала?» Эстер удивленно посмотрела на него, и он шлепнул себя ладонью по лбу так комично, что она чуть не расхохоталась. Но Филипп выглядел слишком встревоженным, и она сдержалась. «Конечно, ты не слышала и не спрашивала бы, прости». Филипп стоял на две ступеньки ниже, и их глаза впервые оказались на одном уровне. Эстер всмотрелась в его лицо. Филипп был слишком встревожен, чтобы смутиться. «Пожалуйста, не тайми, Филипп, что случилось?» Он вздохнул. Германия вторглась в Польшу. Вермахт перешел границу, и всем нам грозит ужасная опасность. «Ты собираешься сражаться?» «Возможно, если еще есть время. Но, Эстер, они продвигаются очень быстро, им нужно захватить Краков и Варшаву». «Аллодзи...» «Неизвестно, но, похоже, Лодь — промышленный город, а немцы это любят». «Но они не любят евреев». «Не любят», — кивнул Филипп. «Некоторые уже бегут на восток, забирают все ценное и бегут». «И твои тоже?» — он покачал головой. «Отец ни за что не бросит свое ателье, даже если бы он решился...» Филипп умолк, глядя прямо в глаза Эстер. «Если бы решился, то что?» Он решительно поднял голову, взгляд потемнел от решимости. «Даже если бы он решился, я бы не поехал с ним... без тебя». «Без меня?» — ахнула Эстер. Филипп сжал ее ладони и опустился на колени, с трудом балансируя на узких ступенях. Слишком уж длинными были его ноги. «Эстер Абрамс, окажешь ли ты мне великую честь, став моей женой?» Эстер пораженно смотрела на него. Ей показалось, что вся Петрковская улица неожиданно замерла, и все прохожие смотрят на них. Две пожилые тетушки, тащившие тележку с покупками, действительно остановились и посмотрели вверх. Она заметила их взгляды, и одна из них кивнула и подмигнула ей. Эстер вновь перевела взгляд на красивого юношу у своих ног. «Я... Это война, Эстер!» Как только я узнал все, как только подумал о вооруженных солдатах, о врагах, входящих в наш город, я думал только об одном — не могу потерять тебя. А потом я подумал, как смешно, что я даром тратил двадцать три с половиной часа каждый день без тебя. Я не могу потерять больше ни минуты. Эстер, ты выйдешь за меня замуж? — Замуж? «Да. — Да. — Да. Слово слетело с ее губ мгновенно. — и она крепко обняла его, а он принял ее в свои объятия. Их губы соприкоснулись. У нее была единственная мысль. Она тоже слишком много времени потратила даром. Мир закрутился вокруг них, в ушах у нее шумело, словно одновременно запили все ангелы Бога. Впрочем, если бы это было так, Бог выбрал бы хор получше, потому что звуки эти больше напоминали стон, а не небесный хор. Только когда Эстер наконец отстранилась, она поняла, что из ржавых громкоговорителей, установленных на улице, раздается вой воздушной тревоги. Быстрее, Филипп схватил ее за руку и потащил вверх по лестнице в собор, а над головой в чистом синем небе пролетели два жутких черных немецких самолета. Эстер уже не понимала, сегодня самый счастливый день ее жизни или самый худший. В будущем она не раз задавалась этим вопросом. Впереди ее ждали мрачные годы.